Глава 60 Мой родной город с его магазинами, улицами и булыжными мостовыми казался мне знакомым и незнакомым одновременно. Жизнерадостно сияло солнце, но город молчал. Не толкались прохожие, не кричали базарные торговки, не скакали и не играли в кольца дети. Двойна набросила покров молчания на позабытые на улицах тележки на осколки выбитых стекол, на опаленные огнем камни и баррикады. «Как только король провозгласил отмену реформ, мы немедленно возвели их», сказал Нико, указывая на уродливые, но прочные баррикады. И выгнали дворян из города, одного за другим. Мы подошли к площади фонтанов и в мясной лавке, выходящей витриной на узенький проулок, повстречались с Альбой и несколькими соратниками и соратницами Нико. Мясницкие ножи исчезли со стен, и я даже подозревала, кто их забрал и как пустил в дело. Соратники Нико в основном носили красные колпаки, некоторые из соратниц – красные косынки. Других отличительных символов армия реформистов пока не имела. На паре зданий развивались на ветру красные стяги. Мы хотели казнить короля, но опоздали, он уже дал тягу. Холодок пробежал у меня по спине. Ни ничуть не изменился, все такой же упорный и несгибаемый, напролом, идущий к своим простым и ясным целям, готовый безо всякой жалости смести со своего пути любые преграды, даже короля. Насколько мы знаем, он отправился на юг, сказала я. Роялисты окопались на юге. Если моряки не удержали бы порт, Город оказался бы полностью в наших руках. «Значит, вы в блокаде?» спросила Альба. Мы расселись на разномастных стульях вокруг стола, сделанного из широченной двери. Нико примостился на расшатанном табурете. «Со стороны порта, да». Он развернул карту, нацарапанную от руки на обратной стороне какой-то прокламации. «Но у нас есть выход к реке». «Замечательно. Тогда по этой реке Мы уплывем из города как можно быстрее», произнесла Альба, с трудом разбирая каракули на карте. «Но-но, сестрица, поспешишь, людей насмешишь». Нико свернул карту. «О том, когда вы уплывете, если вообще уплывете, мы потолкуем особо». «Ну, конечно, как же без этого, если...» Я привалилась к стене, теребя край халата. Разве практичный Нико станет спасать нас просто так? «Как ты узнал, что мы прибудем именно в этот порт, и что нам потребуется помощь?» — спросила я, начиная издалека. Кристос сообщил нам, что плывет сюда с вами. Правда, он собирался прибыть в пор Хазелуайта на Сиравском корабле, но так и не прибыл. Поэтому мы решили не спускать глаз с нашего порта и, если потребуется, помочь вам причалить в другом месте но вместо этого пришлось помочь двум монашкам избавиться от вооруженной охраны. «Скажи спасибо, что мы денно и ночь навели здесь наблюдение, иначе болтаться бы тебе на виселице». «По обвинению в организации заговора с целью свержения короля», согласилась я, выпрямилась и приосанилась. «Кто командует в городе? Единовластно ты или комитет?» — А ты и представить себе не можешь, что я могу командовать, — притворно ухмыльнулся Нико. — Еще как могу. Просто хочу удостовериться, с кем я имею дело, с командиром или диктатором. — Ломака! насупился Нико. — Я руковожу здесь военными действиями. Я глава армии реформистов, если у этой армии вообще есть глава. Альба фыркнула но я предостерегающе покачала головой. С Нико шутки плохи. — И чего ты от нас хочешь? — спросила я. Нико махнул рукой. Женщины в льняных платьях и красных косынках, мужчины в рабочих блузах и красных колпаках поднялись и гуськом вышли из лавки. — Я решил, что если ты держишь путь на север, значит, тебя что-то туда влечет. Да еще это квасианка... Нико запустил пятерню в спутанные волосы, и капли пота упали ему на лоб. «Что вы задумали?» Я поджала губы и сухо произнесла. «Я собиралась отправиться в квайсет с Альбой. За мной по пятам идут убийцы». «Ага», — хмыкнул Нико. «Будь дело в тебе одной, Софии, я бы тебе поверил. Ты же эгоистка до да мозга костей. По крайней мере, была таковой в прошлую зиму. Стиснув зубы, я не стала ему возражать. «Но Састра Сет Альба, она истинный наш приверженец». «Значит, вы знакомы?» — медленно произнесла я. «Тебе же известно, что я знал ее двоюродного брата. Так что да, знакомы», — ответил Нико, скользнув взглядом по моему вытянувшемуся лицу. «Мы обменивались письмами, но, клянусь святым духом, Ее помощь оказалась неоценимой. «Да», — быстро сказала Альба, — «мы все это уже обсудили. Я извинилась перед Софи за непредвиденный поворот событий, случившихся прошлой зимой, и за мое в них участие». «Непредвиденный, да», — пробормотал Нико. Искорка, сверкнувшая в его глазах, подсказала мне, что, возможно, поворот событий был не таким уж и непредвиденным. Находчивый и изобретательный, как и положено, отпрыску иммигрантов, выросшему на Галатинских улицах и всегда держащему нос по ветру, Никуатни никогда не терял времени даром ни прошлой зимой, ни сейчас. Но либо я ничего не понимаю в этом мире, либо Састрасет Альба никогда не станет участвовать в том, что рано или поздно не принесет выгоду нашему великому делу. Састрасет Альба — осторожно ответила я. — Сторонница реформ и борец за права человека. Она хочет предложить мне покровительство в той мере, в какой это возможно. — Састрасет Альба, — в тон мне возразил Нико, — может сама за себя ответить. — Софи, — вздохнула Альба, — я думаю, нет нужды скрывать что-то от Нико. Я вытаращила на нее глаза. Я не желала ни во что посвящать Нико. Не желала, чтобы он использовал меня для своих целей. Я возвращаюсь в Квайсет, продолжала Састрасет, чтобы попытаться заключить союз с финианцами. Финианцами поперхнулся Нико. Да у них и армии-то никакой нет. Зато есть промышленность. Простите мою прямоту, но вам явно не хватает военной формы. А эта нехватка наверняка отражает и нехватку оружия, снарядов, и прочего, столь вам необходимого». Нико сжал губы в тонкую линию. «Мы обстоятельно обсудили это с Кристосом», — добавила монахиня, напоминая, что Нико здесь не один в поле воин. «И ради этого и вы едете в Квайсет. Там мне будет чуть проще работать, чем в осажденном городе. Мы не в осаде». Терпеливо скрестив на груди руки, Альба склонила голову и мягко обратилась к Нико, словно терпеливая мать к упрямому сыну, неумело катающему мраморные шарики. Порт в руках вражеской армии. И как долго, по вашему мнению, осталось до полной осады? Армия роялистов стягивает силы на юге. Ваше положение довольно шаткое. Нико отказался признать ее правоту, как работающий в порту грузчик отказывается признавать, что груженная доверху телега слишком тяжела для него. Однако мигом смекнул, какую выгоду тут можно извлечь. — А вы думаете, что сможете обеспечить нас флотом? Пушками? — Я не думаю. Я знаю. Смогу. — Хорошо, — кивнул Нико. — Отправляйтесь в Квайсет. Я ждала продолжения, но все молчали. «Я поеду с Альбой», — прервала я молчание. «Ты-то ей там зачем? Да и финианцам ты ни к чему. Их влечет только к монастырским сундукам с золотом». Софи — что-то вроде национальной героини в Квайсете и Фени. Мне нужно, чтобы она улыбалась, приветственно махала и играла свою роль. Отговорка, конечно, слабая и надуманная, но уж какая есть». «Боюсь, я не особо преуспею в этой роли», — подпела я Альби. Нико пристально глядел на нас, словно оценивая меня заново, словно меняя свое представление обо мне. «Что ж, в средиземье ты оказалась не такой уж бесполезной для нас. Правда, пришлось тебя поуговаривать, но теперь-то ты согласна, что мы были правы, а?» Я глубоко вздохнула. Запах паленого дерева и тлена Обжег мне ноздри. Как ты и предсказывала, все окончилось кровавой баней. Равнодушно пожал плечами Нико. Я не утверждала, что вы правы, возразила я. Я лишь говорила, что оправдываются мои пророчества. Но я никогда не соглашалась с твоими методами ведения войны и твоими моральными принципами. Моральные принципы! Нико щелкнул ногтем по свернутой карте. В этом ты права. Когда мои товарищи гибнут на улицах, сражаясь с наплевавшими на закон дворянами, вопросы морали волнуют меня меньше всего. А что, новоиспеченная Белошвейка желает поучить меня этике? Нико не скрывал своей ненависти ко мне. В его глазах я до сих пор была разряженной в шелка и воротившей нос от Эля Швеей, когда-то отказавшей ему в помощи. У него имелись все основания не питать ко мне добрых чувств. Многие его друзья сложили головы в вихре гражданской войны. Я же вышла из горнила революции живой и невредимой. Бедный Нико, с жалостью подумала я. Я управляю светом и тьмой, уравновешивающим нашу Вселенную. Так что да, у меня есть моральные нормы, которым я следую. Но следую ли я им до сих пор, вот в чем вопрос. Разве не использую я свое искусство в политических целях на потребу Кристосу и Нико? Вот это то, что нам нужно, — с внезапной теплотой произнес Нико. Твоя подруга, она права, как долго еще мы продержимся? Если, то есть, когда роялисты бросят на нас свою армию, нас зажмут здесь, как мышей в мышеловке. И это после того, как мы неделями, месяцами держали этот город. Мы до сих пор его держим, но роялисты не дают нам ни дня роздыху. Возможно, они мечтают ослабить нас и нанести окончательный удар. У меня ёкнуло сердце. Я не хотела посвящать Нико в наши планы. Я не доверяла ему. Я боялась, что, узнав правду, он совершит какой-нибудь отчаянный поступок. «Клянусь, мы с Альбой обеспечим вас всем необходимым», — заверила его я. «Нет, не пойдет. Лучше ты останешься здесь и нашлешь проклятие на наших врагов». «Проклятие?» — задохнулась я. «Нико, ты снова за старое. Я...» «К черту твои этические нормы!» Он треснул ладонью по столу. «Брось толдычить про них, они смехотворны. Теперь когда мы глядим в лицо смерти, когда делу всей нашей жизни грозит уничтожение, не время рассуждать о морали. «Я не могу», — закричала я, «не могу взмахнуть рукой и наслать на них проклятие. Или ты надеешься, что я прокляну тюки с одеждой, вручу их им, а они станут ее носить?» «Нет, это же глупо, но...» «Но только на это я и способна». Ты хоть понимаешь, сколько сил и знаний ушло у Пьорда, чтобы подготовить ту дворцовую аферу с проклятием Шали? Проклятие само по себе было лишь малым звеном. Самое большее, что я могу для тебя сделать, это поехать вместе с Састрой Сет Альбой. — Ты поедешь тогда, когда я позволю тебе поехать, — завопил Нико. — Не тебе приказывать мне, когда мне приходить и когда уезжать, — огрызнулась я. «Здесь мне. Может, кто-то из красных колпаков и считает тебя легендой. Но для большинства из них ты предательница. Ты бросила нас, когда мы нуждались в тебе больше всего. Ты сбежала в спасительный сераф со своим любовником». «Все было совсем не так, знаю», – проорал Нико. «Я повелеваю армией, но не слухами. Они живут собственной жизнью» и плевать хотели на мои приказы. Он перевел дух. «Если у меня и были какие-то сомнения, ты не оставила от них и камня на камне. И все же тебе не стоило возвращаться. А потому, ради твоей и нашей безопасности, ты не уедешь отсюда, пока я не разрешу». «Так разреши же скорее, я не могу долго ждать», потребовала я. Везде сопровождавшая принца я кое-чему научилась. Уверенный и властный тон порой творит чудеса, и при этом ничего тебе не стоит. А придется, — горько усмехнулся он, вновь стал неприступным и бесчувственным. А до тех пор потрудись на благо армии. Докажи, что не сбежала тогда при первых признаках опасности. Нико заколошматил в дверь, и на пороге возник мальчишка в красном колпаке. Отведи-ка ее в цех Гаусс, пусть взглянет на наши мастерские. — А вы, сестра, — обернулся он к Альбе, — можете ехать дальше. — Без Софии я никуда не поеду, — отозвалась она. Мальчик, поджидая меня, в нетерпении мялся у двери. — Тогда оставайтесь с ней, — в сердцах плюнул Нико. — Ох уж эти женщины, упрямицы почище ослиц.